18. Опорно-двигательная система 5. Знакомство со скелетными мышцами продолжается. Царь Горох очень любил подслушивать и подсматривать. Была у него такая привычка. Однажды подслушал он разговор стрельцов, охранявших вход в царские покои. «Вот вроде бы стою и ничего не делаю, а устаю сильнее, чем во время маршировки», — сказал один стрелец. «А и верно», — подхватил другой. «Легче десять верст отшагать, чем караул столбом отстоять». «Интересно, почему так?» Задумался царь, «А действительно, почему?» Но главный книгачей на этот вопрос ответить не смог, пришлось обращаться к профессору Витаминкину. «Работа мышц может быть динамической и статической», – начал объяснять профессор. «Динамика – это движение, а статика – неподвижность. Динамическая работа представляет собой перемещение тела или его частей в пространстве, например, ходьба или жевание». А при статической работе, например, при стоянии в карауле по стойке смирно, мышцы постоянно удерживают части тела в определенном положении. Статическая работа вызывает утомление гораздо раньше динамической, потому что при динамической работе мышцы-антагонисты поочередно сокращаются и расслабляются, успевая немного отдохнуть в периоде расслабления. А при статической работе расслабление мышц не происходит, так что лучше пусть стрельцы не стоят столбами на карауле, а ходят три шага туда, три шага сюда. Согласился царь Горох, только велел на время караула стрельцам валенки вместо сапог выдавать, чтобы они каблуками во время ходьбы не стучали, а то никто во дворце уснуть не сможет. Знакомство с мышцами пора сделать предметным, то есть познакомиться с мышцами разных частей нашего тела. Мы пойдем сверху вниз и начнем с мышц головы,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 поскольку для жевания не нужны такие усилия, как, скажем, для бега или прыжков. Мышцы туловища разделяются на мышцы спины, груди и живота. Кроме этого, к мышцам туловища относятся уже знакомые вам мышцы, обеспечивающие процесс дыхания, межреберные и диафрагма. Мышцы спины поддерживают тело в вертикальном положении, участвуют в движениях шеи, головы, верхних и нижних конечностей,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 В каждом движении принимает участие не одна и не две, а много мышц. Этот сложный процесс контролируется головным мозгом. Мозг управляет мышцами незаметно для нас. Когда мы хотим написать определенное слово или, скажем, нарисовать определенную фигуру, то не задумываемся о том, какие мышцы будут задействованы в этом процессе, и о том, какие приказы им отдавать. Мозг выполняет всю эту сложную работу за нас, без нашего прямого участия, Нам достаточно понимать, чего мы хотим. На рисунке, приведенном в этой главе, указаны основные мышцы нашего организма. При желании вы можете найти в интернете информацию о каждой мышце. Знаете, наверное, как это делается? И вообще, наше знакомство с анатомией может иметь продолжение. Сейчас вы изучаете основные понятия, а дальше можете углублять свои знания в любом направлении, если появится такое желание. Страна анатомия таит в себе много интересного – Только успеваю узнавать.